Глава восьмая. Облила Корнея борщом, его обожаемую коллекцию виски растращила, и кабинет, да он точно меня убьет. корней в принципе не любит, когда лезут в его личные рабочие дела. А тут я целый ноутбук украла, его главную ценность, с которым муж никогда не расставался. Повезло, что корней видимо, так сильно спешил к своей лохудре, что забыл взять ноутбук. Более того, забыл его выключить, чтобы автоматически включились пароли на все папки. Пока я еду, кусая губы в кровь, думаю, как буду вести себя с Русланом. Машина, кстати, корнее. Его обожаемый кроссовер, на котором он любил по лесам гонять и на рыбалку с друзьями. И опять отвращение по пищеводу поднимается. Наверное, тут шалаф жарил, когда врал мне про рыбалку и поездки на дачу, на шашлыки с мужиками. Посмотрел на сиденье, выискивая на них признаки блудного секса, посмотрела на крошечного Матвейку, сладко спящего в переноске, почти в голос разрыдалась. Однажды вспомнила момент, когда я села в машину на девятом месяце беременности, Корней вес меня в поликлинику и увидела светлые засохшие пятна на чехлах сиденья. Более того, в салоне витал запах незнакомых женских духов. Друга подвозил с женой, у них малой, Сок пролил. Ловко выкрутился ублюдок. Сегодня в химчистку отдам. Стукнула кулаком по рулю. Я сожгу на хрен эту тачку. Только сейчас открылись глаза на правду. Муж оказался сволочью, грязным кобелем, трахающим все, что имеет симпатичную мордашку и большую грудь. Спрашивается, почему я? Почему он меня добивался упорно и на свадьбе настаивал? Я нужда была Для статуса. Красивая, женственная, интеллигентная, знаток искусства. Я всегда нравилась его друзьям, клиентам, бизнес-партнерам. Мною восхищались, обо мне говорили. Корней петушился, как петух, и кайфовал от лести друзей в мой адрес в дни, когда мы посещали светские вечера. Какую красавицу и умницу жену себе отхватил. Завидуем. И вот что они говорили. Пришлось одному недоноску рожу начистить и побороться за сердечко красотки. И я победил. Это действительно стоило того. Руслан говорил, что поднялся. Дядя ему помог. Значит, бизнес у него есть. Ввела его имя в интернете и так вышла на адрес его компании. Ох, ничего себе. Оказывается, Руслан унаследовал ферму дяди, который скончался от рака три года назад. Теперь он бизнесмен — директор крупной строительной фирмы. Подождите. Так это он, получается, и есть тот самый главный конкурент Корнея? Ничего себе. До места назначения осталось совсем немного. Я ехала по объездной, а там недалеко смотровая и небольшой лесок с видом на водохранилище. Притормозила. Выгрузила все вещи, спрятав их в кустах, набрала такси. Используя длинную корягу, Закрепила ее на педали газа, спустила машину с ручника, отбежав в сторону. Кроссовер плавно покатился к оврагу. Спустя несколько секунд нырнул мордой вниз и скрылся из виду. Прижав Матвейку к груди, я побежал обратно к дороге. «Вот тебе еще подарочек, муженек!» Раздался громкий удар. Такси высаживает меня напротив внушительного современного здания в центре столицы с громким названием «Ройал Строй». Вот это размах. Неудивительно, что Корней начал нервничать, когда на рынке укрепился новый конкурент. Оно впечатлило меня намного больше, чем то строение, где работает мой муж. Уже бывший муж. Неудивительно, что Корней начал терять сноровку. Компания «Руслана» определенно умело больше — а Корнея растрачивал свой потенциал на выпивку и шлюх, вместо того, чтобы работать и развиваться. Теперь я понимаю, проекты Корнея казались устаревшими, но его самоуверенность всегда зашкаливала. Муж обленился и, в принципе, пустил свое дело на самотек, думая, что он навечно закрепился на первом месте. Как бы не так. Мы разобьем подонков в пух и прах. У меня очень воинственное настроение, и я готова идти до конца. Войдя в холл, сразу же наткнулась на охранника. «Вы кому, девушка? Ваше имя?» «Елена Шага... Елена Демченко...» Язык не повернулся назвать фамилию этого гада в сочетании со своей. «Я к Руслану Устинову. Пожалуйста, сообщите ему обо мне». Отойдя в сторону, мужчина поднес к губам рацию и что-то кому-то сказал. Ему ответили. Он кивнул и обратно ко мне подошел. «Присядьте, Руслан Владимирович скоро спустится». Матвейка начал поплакивать, находясь на моих руках. Я нежно его баюкала. Пока ждала Руслана, сидя на диване для посетителей, любовалась внутренним интерьером. Это что-то с чем-то. Если его проектировал Руслан, то у него талант. Не ожидала такого от бывшего дебашира а потом меня захлестнуло сильнейшим волнением. Я вдруг осознала, что мы так долго не виделись. Мне было стыдно и горько на душе. А еще я не знала, какая у него будет реакция. И вдруг он меня разлюбил и вообще теперь ненавидит. Вдруг у него есть любимая девушка, может, даже жена. Сейчас он выставит меня вон. Прямо передо мной открылись створки лифта, дыхание перехватило. Я увидела высокого, подтянутого мужчину в темном костюме со знакомыми чертами лица. Мужественными, правильными, красивыми. Голубые глаза нашли меня. В них вспышка яркая. Руслан быстрым шагом двинулся ко мне, а я, вскочив с дивана к нему. «Лена!» «Боже!» Эмоции зашкаливали, а слезы брызнули из глаз. Его руки накрыли мои плечи, он рывком притянул меня, Крепко прижал к себе. Тоткнулась носом в крепкую грудь, жадно вдохнула его запах и тихо разрыдалась. «Прости меня, Руслан, прости. Я совершила ошибку». Мы простояли вот так вот молча где-то минуту, прижимаясь друг к другу. Потом Руслан нежно взял меня за подбородок и посмотрел в глаза. «Ты сказал, что поможешь?» Я ушла от мужа. Глухо выдыхаю. Больше никогда к нему не вернусь. Чёрт, Лена. Чувствую, как его начинает трясти. Что эта мразь тебе сделала? Он тебя бил? Покачала головой. Ты прав. Он мразь. Конченный, больной ублюдок. Мне очень страшно, Руслан. Если он меня поймает, даже не знаю, что со мной сделает. Услышала хруст кулаков. Я начал подозревать ещё тогда в ресторане... Надо было просто взять и украсть тебя у него. Так, нужно ехать немедленно. Взял меня за руку и повел в сторону черного хода, на ходу делая несколько звонков. Ощущал его присутствие, тепло ладони, будоражащее такое, такое родное. Сердце трепетно сжималось в груди. «У тебя есть какие-нибудь вещи?» — кивнул на ребенка. «А малыш как?» «Нормально, но мы измотаны, устали». «Хорошо». Нас сейчас встретят на улице мои люди и отвезут в безопасное место. Пока будем ехать, ты подробно мне все расскажешь. Это был тяжелый разговор. Он забрал остатки сил, ведь мне пришлось пережить все буквально заново. Но Руслану было слушать не легче. «Руслан, я хочу отомстить Корнею. Хочу разрушить его жизнь, уничтожить. Помоги мне, пожалуйста. Я не знаю, как это сделать. У меня есть кое-что». Протянула ему ноутбук. Тут его грязные половые достижения. И еще какая-то папка со словом «работа». Она под паролем. Это интересно. Передам своим людям, они попробуют взломать. Стыдно, что я вышла замуж за такого негодяя. В дороге провели около часа. Рус привез меня в коттедж, что находился за городом. Он его арендовал, а также нанял охрану. Вышли из машины, я... Чуть было не упало, ноги уже попросту не держали после пережитого стресса. Лена. Руслан подхватил меня и понес в дом на руках. Положил на диван в гостиной, заботливо прикрыв пледом. Тяжело было очень, слабость кошмарная. Под конец дня меня вообще лихорадкой накрыло, я затряслась, а Руслан поспешил на кухню, чтобы заварить горячий чай с ромашкой Охранник положил рядом со мной Матвея. Пока Русс суетился, я кормила грудью сыночка, поглаживая подушечкой пальца его маленький носик. Когда ехали сюда, также рассказала Руссу о своих грандиозных подвигах и попросила кого-нибудь прислать за вещами, спрятанными в лесу. Свою сим-карту я выкинула в том же лесочке, топтав в грязь, вместе со всеми своими чувствами к Шагаеву Корнею. Русс, конечно, удивился моей бойкости, Даже рассмеялся, представляя картину с борщом, растрощенный кабинет и скинутую со врага дорогостоящую иномарку. «Я тобой восхищаюсь». Не прошло я пяти минут, веки плотно сомкнулись, я улетела в беспечность. Сколько спала, точно не знаю, но мне было тепло и уютно, а потом услышала мягкий, наполненный нежностью голос. «Доброе утро». пробуждаюсь Вижу перед собой ясные, как небо, глаза и мягкую полуулыбку обворожительного мужчины. «Руслан?» С просонья голова плохо соображает, я будто вижу сон. Не верю, что я теперь рядом с ним, а он со мной. Руслан меня охранял, до рассвета дежурил возле кровати и присматривал за Матвеем. «Впервые за долгое время я чувствовал себя в безопасности только благодаря ему». «Ой, Матвей!» — ужасаюсь резко. Ш, -ш, ш Не переживай. Ты же ночью его несколько раз кормила. Не помнишь совсем?» «Правда?» «Вымоталась сильно. Похоже, на автомате все сделала. Глупо улыбаюсь. С Матвеем все прекрасно. Я его переодел, памперс поменял, на лоджию спать положил на свежем воздухе. Кивнул в сторону приоткрытой двери балкона. Мои люди привезли твои вещи. Не переживай. Я выдохнула, увидев там знакомую коляску. «Кажется, я ему нравлюсь. Глазки мне строил. Красивый у тебя сын. Похож очень на тебя». «Памперс? Серьезно?» С каждой минутой я все больше убеждаюсь, какой Руслан идеальный, а я по глупости отдала 6 лет жизни омерзительному мудаку. Корней даже на шаг не мог подойти к Матвею, когда я его переодевала. Он брезговал. Ребенком вообще не занимался, только сюсюкался, утверждая, что это женские заботы. Руку Руслана ловлю, своей накрывая. С теплом и восхищением на него смотрю. Боже, как я рада его видеть. Он единственный, не считай сестры, человек, не бросивший меня в беде. «Даже не знаю, как тебя отблагодарить», — в сердцах выкрикиваю я. «Ты мне жизнь спас!» Мне достаточно того, чтобы просто с тобой рядом быть. вторую свою руку руку мою накрывает, крепко сжимая. «Лена, прошло уже пять лет, а я до сих пор думаю о тебе». На ресницах выступили слезы, я их сморгнула. «Кстати, у меня отличные новости. Мои люди всю ночь шерстили комп Корнея. Ты не поверишь, что они там нашли». «Что?»